Глава пятая. Кинематографичная во всех смыслах. Режиссер Всеволод Пудовкин никогда еще не ощущал себя настолько измотанным. Навязанная ему шахматная горячка оказалась похуже тифозной. Съемочный процесс происходил в невообразимой кутерьме. За два дня был на живую нитку скроен сценарий – Пошлее и абсурднее не придумаешь. Она любит его, а он увлекается шахматами, да так, что натурально съезжает с роликов. Она устраивает ему сцену, вспыхивает ссора, оба пытаются покончить с собой, но возникает спаситель в образе Хосе Рауля Капабланки, который мирит обезумевших возлюбленных. Ничего более здравого. за отпущенный органами ничтожный срок, сочинить не удалось. На следующем этапе потребовалось набрать актеров и «терребле моменто» уломать чемпиона мира, сняться в этой бодяге. Пудовкин уповал на то, что кубинец откажется и проект развалится сам по себе. Но галантный кабальеру Капабланко не счел для себя возможным огорчить гостеприимных русских и согласился. С его партнерами по турниру было проще, они только изредка мелькали в кадре. На скорую руку набрали актеров. Главные роли достались молодым и мало кому известным Владимиру Фогелю и Анне Земцовой. В эпизоднике посчастливилось залучить даже мастеров, например Протазанова, снимавшегося еще в первых отечественных фильмах. Но до зарезу нужна была масовка, яркая, выразительная, экспрессивная. Пудовкину настоятельно подсовывали переодетых агентов ОГПУ. Трех-четырех он взял, против сильных мира всего не попрёшь, но их суконные хари с вечным бегающими глазами не вызывали ничего, кроме рвотного рефлекса. Где простой народ? – вопрошал он своего помощника Николая Шпиковского. «Дайте мне нормальных людей!» В газетах были помещены объявления о наборе непрофессиональных артистов для массовых сцен. Для просмотра кандидатов отвели съемочный павильон акционерного общества «Межерапом Русь» на Верхней Масловке. Желающие приобщиться к кинематографической славе выстраивались в длиннющей очереди. С утра до вечера ассистент режиссера «Свешников» Сортировал приходящих, а потом показывал Пудовкину результаты. Они радовали, но не на все сто. У вас сплошные рабочие, ворчал Пудовкин, и немного интеллигенции. С идеологической точки зрения все верно, массы и прослойка, но мы делаем искусство какое никакое. Дайте мне что-нибудь по оригинальнее. Найдите лица, которые бы запомнились. Турнир уже стартовал, съемки фильма были в разгаре, а набор массовки все продолжался. Изнуренный Свешников сидел в павильоне на раскладном стульчике и повторял, как заевшая пластинка: следующий, следующий. В тот день провидение, в которое он вопреки официальной пропаганде тихо молком верил, с милостивилось, и среди однообразных представителей пролетариата... явила выразительного сельчанина в зипуне, армяке и сокладистой былинной бородищей. Старец назвался Никодимом Клюшкиным, разобъяснил, что прибыл поездом из Костромы навестить приболевшую племянницу. Вчерась какие-то негодяи украли у доверчивого провинциала котомку с документами и кровными сбережениями. Он уже был в милиции – Удостоверение личности за место пропавшей волысполкомовской справки обещали выправить. А денег кто ж ему даст? Хорошо попалось наклеенное на автобус киногазета, из которой он узнал о возможности подзаработать на съемках. Вот и пришел проситься. Свежников записал никадима к себе в книжечку и наказал завтра к девяти утра быть в театральном проезде у входа в метрополь. Выдал временный пропуск. И пообещал пару по рублей за съемочный день. Был и второй сюрприз. Вслед за старцем в павильон вошла экзотического вида девица в меховой шубе без застежек, в расшитых рукавицах и мягких полусапогах-полуваленках, какие носят на крайнем севере. Показала бумаги так и есть, уроженка кольского полуострова, студентка-аграрница. В Москве недавно не успела еще приспособиться к модным веяниям и сохранила первозданную свою обычность. Кто-то Пудовкин подивится. Ей Свешников тоже выписал пропуск и назначил прийти завтра. Дальше опять потекли вереницы безликие пролетарии, но они уже не раздражали. День и так прошел не напрасно. Выйдя из павильона, Вадим дождался Аннике, И они вместе свернули в неприметный чистиков переулок. Не верилось, что все прошло гладко. Мало того, что не разоблачили, так и еще и желанная цель достигнута. Завтра можно будет на законных основаниях появиться у метрополя, а там уж как кривая вывезет. Авторство предумки принадлежало Вадиму, с реализацией пособила Аньке. Пока пьяный Серафим дрых без задних ног. Она забрала вещи надзирателя Довгобородского и снесла их на толкучку. Маклаки не придирались. Купили пусть и задёшево, зато без придирок и расспросов. На выручку разумница Лопарка приобрела крестьянскую одёжу и лапти с анучами. При Сельхозакадемии действовал самодеятельный трагикомический театр отпетых революционеров, более известный в узких кругах под сокращённым наименованием «Сельхозакадемия». Трактор. Аннеке, исполнявшей роль прогрессивных дочерей малых народностей, позаимствовала в гримёрке кудлатую бороду и парик. Преобразившись, Вадим взглянул на себя в зеркало и не узнал. В таком виде можно было смело выходить на улицу. А на пробах в павильоне он так вжился в образ, что приём в кинотрупу был гарантирован. Что до Аннеки, то ей даже играть не пришлось. Она и так была хороша как картинка. Мандат тюремного надсмотрщика и все прочее, что нашлось в гимнастёрке, задубелый носовой платок, набор порнографических открыточек и надгрязенный пряник Вадим уничтожил. Растовараться не захотел только с револьвером. Жизнь обещала впереди приключения, не менее опасные, чем те, что уже остались в прошлом. Вадима томил информационный голод. Очень хотелось разузнать, что происходит в стенах второго дома советов, где разворачивались шахматные битвы и куда ломились орды зрителей, охваченных азартом, как будто там в зале рубились с олвами римские гладиаторы. Согласно статистике, на все партии турнира было продано пятьдесят тысяч билетов. Аншлаг. На подходе к Мишиной улице. Вадим увидел на стене каменного дома обрывок газетного листа. Ветер мотелял его как парус терпящего бедствия судна. В Сирии французский флот обстреливает Дамаск. За двигал он губами по инерции, воспроизводя повадку малограмотного сермяжника. В Советском Союзе готовится к запуску первый в мире двухмоторный тяжелый бомбардировщик. В Персии свергли шаха. В Ленинграде с успехом проходит выставка общинных художников. На парламентских выборах в Канаде наибольшее число мест получили консерваторы. А вот и статья о турнире называется "Бесцветная ничья". О чем это? В первом туре нынешний обладатель чемпионского титула Капабланка сыграл белыми с Ласкером. Партия не отличалась агрессивностью борьбы, не имела художественных достоинств и завершилась миром, что вызвало разочарование среди любителей шахмат. Похоже, оба майстра еще проходят адаптацию. Окончание статьи должно было находиться на следующей странице, но вместо нее на стене полоскался перепачканный клеистером клочок, на котором Вадим разобрал всего два слова: необъяснимо. И Бюхнер. Возможно, речь шла об исчезновении швейцарского репортера. То, что его не нашли, было для Вадима, выражаясь языком истопника Серафима, фактическим фактом. Переговорить бы с Александром Васильевичем. У него информации больше, чем у газетчиков. Отправить к нему Аннике, она его знает. Но кто пропустит ее в здание главнауки, опекаемое особистами? «Разве только по домашнему адресу?» «Нет, это на самый крайний случай. Если девочку схватят, будет непростительно». Аннике Молодчина. Что бы он без нее делал? Вчера побывала у Националя и затесалась в группу поклонников Капабланки, ждавших приезда гения с очередного тура. Автограф ей не достался, оттерли, но не ради пресловутого рощерка она мерзла полтора часа. тут же толклись охранники, и она сумела кое-что подслушать. Фамилия Арсеньев не озвучивалась, но поговаривали, что милиция рыщет по всей столице и прилегающим территориям в поисках какого-то Иуда из органов, который будто бы снюхался с террористами, пытавшимися взорвать отель. На этого ренегата и вешают сейчас всех собак. Вадима весть царапнула, но не поразило. Он и без того представлял, какой несусветный поклеп вызвели на него в политуправлении. Второе сообщение Аннике показалось ему куда более ценным. Бюхнера, которого считают жертвой боевиков, последний раз видел Борис Верлинский. Согласно его показаниям, записанным с помощью сурдопереводчика, швейцарец подошел к нему минут за десять до начала церемонии открытия турнира. был взбудоражен, спрашивал, где поблизости милицейский участок, утверждал, что за ним ведется слежка, и он боится за свою жизнь. Увы, словоплетения Бюхнера оказались для Верлинского слишком сложны. Половину он не разобрал, тем более, что французским владеет слабо. Порекомендовав господину иностранцу обратиться в организационный комитет турнира, он ушел на открытие, Обьухнер словно растворился. Все это подтверждало теорию Вадима. Гнусный репортерешка не нуждался в защите, иначе подошел бы к тому же администратору, с которым разговаривал чуть раньше. Он решил подкрепить свои позиции злонамеренно подобрал семи уважаемого свидетеля и втюхал ему не былицу о преследователях, а затем скрылся. Конечно, и история со шляпной коробкой. которую на один якобы пронесла в подвал тоже туфта. Если бы Бюхнеру устроили очную ставку с оклеветанным Вадимом, неизвестно, удалось ли бы ему выйти сухим из воды. А так похитили меня товарищем милиционеры или того плоше убили и лежу я где-нибудь на дне яузы весь из Кромсона до неузнаваемости с привязанным к ноге булыжником. А вы роите землю. все равно черта лысого найдете». Имелось и другое допущение, обратное. Верлинский тоже пособник заговорщиков. «Не суесловен, упрятан в себя, человек в футляре. Такой не сболтнет лишнего». Бюхнер сдал Вадима и вынужден был сойти со сцены. Прежде чем спрятаться, он поставил Верлинского в известность о проделанной работе, дал ему напоследок инструкции, Или наоборот получил указания с его стороны. Их видели вдвоем о чем-то беседующих, поэтому Верлинскому было не отвертеться. Его вызвали на допрос, и он придумал то, что ему позволила фантазия. Будешь следить за Верлинским? – резюмировала Аннеке, когда Вадим поделился с ней своими детективными построениями. Не знаю. Есть еще один фрукт, который меня интересует. Кто? Фитько. Он командовал бойцами, когда нас расстреляли из грузовика. Я тебе говорил, больше всего пуль попало в ту могилу, возле которой приказано было сидеть нам с Макаром. А кто приказал? Фитько. И ты думать, что он заодно с разбойниками? Обвинять без доказательно не имею права. Я же не Абрамов. Но Фитько из тех немногих. Кто заранее знал о засаде, обладал, как говорится, всей полнотой сведений, и заметь, сам он ни грамма не пострадал. С кого же начать? С подручней Сверлинского. Где искать Федько неизвестно, гпушные сведения ему сейчас недоступны. А Верлинский завтра будет на турнире. Пропуск, выписанный Свешниковым, давал право на посещение зала, где проводились партии. Красота. Только б не погнали после съемок в Тришеи. Придя к окончательному решению, Вадим взял Аннике под руку и повел к трамвайной остановке. Курьезное должно быть зрелище: шкандибает старый хрыч с метлой на груди, а подле него лебедью скользит миниатюрная ронетка в девавидной шубейке и с нерусскими чертами лица. Но Вадим не думал о впечатлениях, которые они с Анике производят на прохожих. В голове уже складывалась схема завтрашних действий. Наступившее утро ознаменовалось снегопадом, да таким богатым, что весь город словно закутался в пушистую шаль. Завалило и мостовые, и пешеходные дорожки, и пролеты мостов, и площади, и крыши домов, и растопыренные сучья деревьев. с последними ссохшимися листьями. Дворники скребли лопатами, но разгуливавшаяся метель сводила все их труды на нет. Непогода помешала Пудовкину проводить съемки на натуре. Он опять посадил оператора в зале, и тот монотонно кручил ручку камеры в сотый раз, фиксируя дымящихся сигарами маэстро и перешоптывающихся зрителей. Подобных кадров было отснято уже на целый фильм. И если б перед режиссёром стояла задача создать документальную хронику, материала хватило бы с избытком. Но Пудовкин снимал игровое кино и маялся от того, что метеоусловия вторгаются в его производственные планы. Он стоял в вестибюле гостиницы, смотрел на сеявшееся за окном снежное просо и тосковал по Питеру, по пропахшей карболкой лаборатории в Институте мозга. По профессору Фурсикову с его латинизмами, по биению метронома. Там все шло понакатанный, сидели в тепле, лаборантка Ниночка приносила из институтского буфета чай с лимоном, профессор пытал током собачек последовательно, мерно, упорядоченно. А здесь не разбериха, раздрай и авральщина. Свешников привел отобранных вчера массовщиков. Пригожая северянка Пудовкину понравилась, но он засомневался, впишется ли она в антураж картины. Все же таки лента не про фестиваль дружбы народов. Однако выбраковывать ее он не стал, сказал. Сделаем дубля три в разных экстериерах, может куда и вмонтируем. А вот деда Никодима режиссер безоговорочно признал удачной находкой. Не далее, как этой ночью, терзаемые бессонницей, придумали со Шпиковским, как решить сцену размолвки главных персонажей. Доведенная до иступления героиня выбрасывает из квартиры все, что связано с шахматами. Герой умоляет пощадить его, а на улице обыватели подбирают вылетающие из окна журналы и шахматные комплекты и тут же принимаются играть между собой. Оставаясь нарушителем. Дядьки на вазу, мелкие эпизодики, но для каждого требуются люди. Пудовкин выдал старику и девушке по рублю аванса и распорядился никуда не уходить. Он ждал, что распогодится и можно будет ухватить хотя бы часок светового дня. После разговора с режиссером Вадим вышел на воздух. Аннике дернулась за ним, ей страшновато было в переполненном людьми отеле. Где повсюду щелкали фотоаппараты, сверкали блицы и выселились вахтеры с непрестопными лицами. Но Вадиму просил ее остаться. Не годится нам с тобой гуськом ходить. Пусть думают, что мы не знакомы. Так разок другой на съемках увиделись и все. Садись в зале, смотри за Верлинским. Вдруг в перерыве куда-нибудь выйдет. А я пока здесь побуду. В родном Лавазерии она бывала, вступала с ним в полемику. но в Москве в новой для себя вселенной подчинялась неперече. Девушка пристроилась в заднем ряду на шатком стуле, посмотрела сперва на склонившегося над фигурами Горлинского. Он сидел далековато, она видела его спину и бритый затылок. Потом на большую демонстрационную доску, на которую комментатор как раз вешал табличку ход белых. Потом на зрителей. Все они были возбуждены, вертелись, показывали один другому листочки с непонятными закорюками. Анники не имела возможности проникнуться этим задором, потому как смыслила в шахматной игре столько же, сколько в геометрии Лобачевского. Но приказ есть приказ. Она сидела и клевала носом. На улице пуржило, хоть и не так сильно, как утром. Вадиму подумалось — Хорошо бы снег сегодня не прекратился, тогда будет повод прийти сюда и завтра. За один день ничего как следует не разведаешь. Неподалеку стояли кучками люди, не то охранники, не то такие же участники массовки и курили, прикрываясь поднятыми воротниками. К Вадиму подошел тип в заснеженном тулупе и барашковой шапке. Отец, спичек не найдется, цырк. У Вадима на мгновение отнялся дар речи. «Федько. Что он делает возле митрополя?» «Одет не в служебное, шифруется. Это в порядке вещей. Вокруг гостиницы, закамуфлированные кто под чистильщика обуви, кто под продавца семечек, паслись десятки агентов. Ничего удивительного в том, что и Федько поставлен следить за безопасностью». Звание у него высокое, так что наверняка не просто надзирает, но и координирует. Может, его даже к Пудовкину в массовку засунули. Глядишь, вместе актерствовать придется. Вадим подал на ладони коробок спичек с призывом: "Крой буржуя не матом, предъяви ультиматум". Спасибо, отец. Федяко зажег спичку, сунул в пламя кончик погашшей папиросы, отошел и встал поодаль. под закругленным сводом. На Вадима он больше не глядел, смахивая падавшие на тулуп снежинки. Узнал или нет? Не должен. Вадим был загремирован почище любого ряженого из цирка Чинезельли. Не признали его сейчас бы ни друг Макар, ни Барченко, ни родная мама, будь она жива. Своим внешним прикрытием он был доволен и считал его абсолютным. Если бы еще... Борода не щекотала ноздри. Вадим отвернулся, высморкался в сугроб и вернулся в гостиницу. Привратник в штанах с лампасами вытянул раскормленную будку, когда увидел, как Аксакал в преклонных летах спринтерски взбегает по лестнице в зал. Анники сидела сгорбившись, ее отяжелевшая голова клонилась все ниже. «Просыпайся!» Вадим протолкался к союзнице и прижался накладными усами к ее розовому ушку. Запоминай, сидишь до конца тура. Когда Верлинский уйдет, проследишь за ним, сколько будет возможно. А ты? У меня фи́кко, он у входа. Товарищ, вы мне мешаете! – тявкнул какой-то шкаляр, сидевший справа от Анники. Вадим загородил ему обзор. Потерпишь, – бросил он ему. и снова быстро-быстро зашептал Аннике. «Если разменемся, ступай в общежитие, а завтра с утра приходи к Серафиму, постараюсь быть». «С тобой ничего не случится?» Она была обеспокоена не на шутку. Честнее было сказать, как карты лягут, но такая неподдельная встревоженность читалась в ее взгляде, что он слукавил. «Ничего, увидимся». Товарищ, запищал противный шкаляр, я из-за вас ход Рубинштейна пропустил. Вадим ответил ему воспитательный подзатыльник, чтобы не приучался с измельдства старших попрякать, и покинул зал. Следующие два с половиной часа Аннике просидела как на иголках. От происходящего вокруг она отстранилась напрочь. От мыслей о Вадиме не отвлекали ни шепотки соседей, ни удушливый табачный дым. ни стука тня переставляемых фигур. А паметовалось, когда прямо перед глазами проплыл в светло-серых облаках силуэт Верлинского. Вместе с другими игроками, закончившими свои партии, он шел к выходу. За столиками сидели еще четыре пары, но до них Аники не было никакой печали. Преследишь за ним сколько будет возможно. Она подорвалась со стула. наступила на ногу школьеру и выскочила из зала, где уже нечем было дышать. Сбежала вниз по ступеням и ухватилась за перила, глотая холодную свежесть, которая тянула из раскрытых дверей гостиницы. «Вам нехорошо?» — прогундосил кто-то рядом. Аннике обмерла, точно Верлинский застукал ее за подглядыванием в замочную скважину — Замекала по козьей и бегом-бегом к гардеробной, где остался Саамский печок. Она была уверена, что Верлинский уйдет из метрополя, но он кого-то ждал, околачиваясь у лестницы. Оказалось, ласкера. Ветеран шахмат завершил свою партию чуть позже и только теперь появился в сопровождении обожателей. Его о чем-то спрашивали, требовали расписаться, тянули к фотографу с портативной лейкой. Верлинский с ангельским терпением переждал всех и подошел последним. Аннике давным давно отделась и переступала с ноги на ногу перед трюмом в холе, парясь в своем меховом наряде, то скидывая, то накидывая купешон и в тысячный раз поправляя волосы. А Верлинский отвел ласкира от входа туда, где не сквозило, предъявил ему некую бумажонку, маленькую и мятую. и задвигал по ней пальцем, что-то натужно проговаривая. Ласкер потемнел лицом и гневно что-то ответил. Говорили не по-русски, Аннике не разбирало ни слова. Но в том, что диспут разгорелся жаркий, сомнений не возникало. Верлинский не сдавался, пыкал-мыкал, весь посинел от натуги и все всучивал Ласкеру бумажку, как взятку. На лестнице показалась Надинка. За ней, словно привязанные, бежали двое газетчиков и, склонив челки, пулеметно строчили в блокнотах. Она царственно бросала им лаконичные пояснения. Увидев Ласкера в затруднительном положении, Надин переменилась в лице, прогнала репортеров и ввязалась в дебаты с Верлинским. До Анники долетала. «Как смеете! Он — колосс! Ваше измышление!» Верлинский из синего сделался фиолетовым, но не уходил. Тогда ласкер разом прервал перебранку и прошествовал в ресторан, откуда доносился многообещающий звон столовых приборов. Надин проследовала за ним. Верлинский проводил их тяжелым и, как почувствилась Аннике, ненавидящим взглядом. Он прошагал к вешалкам и швырнул на стойку перед гардеробщиком картонный номерок. получив светлый плащ с шерстяной поддевкой и шапочку петушок. «Уходит!» Аннике прекратила кривляние у зеркала и выметнулась из гостиницы. День уже погас, зажглись фонари на высоких столбах. Вадима нигде не было. К четырем часам по полудни стало очевидно, что съемок не будет. В середине ноября световой промежуток короток, а метели не думало стихать. Свежников объявил ожидающим статистам, чтобы приходили завтра пораньше, с тем и отпустил по домам. Федькоо переговорил со швейцаром, тот взял под козырек, на минуту скрылся в вестибюле, вернулся, по военному доложил и в скорости к метрополю подъехал глянцевый крытый паккард, искрящийся от пороши. Эти дорогие американские автомобили могли позволить себе только крупные госструктуры. Ну да. Подумал Вадим. Федько отстоял свою смену и на ведомственном авто едет отдыхать. Вот и удобный случай узнать, где его берлога. Вокруг отеля кучковались конные экипажи и машины такси. На медлительных сивок бурак Вадим не взглянул. Где им угнаться за чудом детройтской техники? Приглядел себе Фиат, весь заметенный с провисшим верхом, и прыгнул на заднее сиденье. Езжай вон за той машиной, только полегонечку, чтобы не заметили. Шофёр, напыжавшийся латыш в шлеме, обернулся на требовательного седока. Вид старого лапотника, который говорит и двигается совсем по молодому, да еще дает такие странные поручения, а задачил его. А Паккарт, увозивший Федько, уже повлекся по рыхлым снежным наносам, набирая скорость. Время шло на секунды. Вадим положил на плечо Прибалта свой еще неотработанный киногонорар, а второй рукой достал наган. «Езжай, кому сказал! Государственная важность! Улавливаешь!» Шофер перестал кабениться и врубил мотор. Вся Москва была осведомлена о том, что в Метрополе проходит международный турнир, оберегаемый бойцами невидимого фронта. Этот клоун в Зипуне наверняка из них... А с ними лучше раз при не затевать. Начнешь припираться, сошлют в Сибирь. Снегопад помог. Паккард был не в состоянии разогнаться, как подобает техасскому устангу, и в перевалку полз по заваленной дороге. Фиат висел у него на хвосте и изредка сдавая назад, чтобы не примелькаться. Латыш оказался прирожденным шпилем, не поправлять, не понукать не требовалось. Вадим сидел сзади безмолвно, отмечая про себя маршрут. Доехали до Лубянки. Вот будет невезуха, если Федько направляется с докладом к чинам из ОГПУ и застрянет там до ночи. Паккарт и правда притормозил у знакомого здания. Федько сбегал внутрь, но скоро вернулся и поехал дальше. Миновали Варварку. У реки свернули вправо, немного проехались по набережной. затем еще раз направо, мимо Александровского сада. Вадим, наконец, додумался, куда держит путь боевой командир. Кружным путем едет к Первому дому советов или, по-простецки, к гостинице «Националь», где поселились участники турнира. Да, вот она, приметная шестиэтажка с Аполлоном на Аттике. В прошлом году в ней жили делегаты Пятого конгресса «Коминтерна», и остались довольны, после чего всех зарубежных гостей решено было селить сюда. Резонно. Более европейских апартаментов в Москве не сыщешь. Паккарт высадил Федько у парадного входа и умчал в искристую заметь. «Фиат» остановился сожжениях в пятидесяти. Вадим сделал вывод, что это конечный пункт. Еще раз пригрозил таксисту наганом, велел о поездке не распространяться, Вышел из машины и махнул рукой в сторону противоположную той, куда уехал Паккарт. Убирайся. Шофер развернул автомобиль и укатил к охотному ряду, только белая пыль из под колес летела. Дождавшись, пока он уедет, Вадим с видом праздного прохожего пошел к Националю. Буран к вечеру опять распоясался, трепал бороду, как бы не сорвал, забирался под зипун. плюхал в лицо глинистыми хлопьями. Вадим брел, покачиваясь, как моряк по палубе. Неспешность благоприятствовала мыслительной деятельности. Он строил предположения. К кому приехал Федько? Раз отпустил машину, значит, заскочил не на пять минут. Очень может статься, что он здесь и поселился. А что? Логично. Не отлучается от опекаемых ни днем, ни ночью, а не встал. А расходы оплачивает казна. Вадима уколола зависть. Везет же некоторым. Он в таких изысканных отелях не жевал ни разу. Заглянуть бы внутрь. При входе, как водится, двое дежурных. Краснормейцы с трехлинейками. Штыки примкнутые, враг не пройдет. Бородатого чернотропа, конечно, не пропустят, турнут сразу. Нечего здесь всякому с броду шляться. Вадим на удачу предъявил пропуск, выданный Светшниковым, залопотал, что Дей является порученцем режиссера, послан за реквизитом, который по зарез нужен на съемочной площадке. Его, как и следовало ожидать, не дослушали, отодвинули штыками подальше. Прямоугольничек с размытым штампиком межроппом здесь не действовал. Вадим посланялся по моховой, дошел до университета, вернулся. Нельзя было терять из виду гостиницу, чтобы не пропустить Федько, если он надумает выйти. Ошиваясь в сторонке, он видел, как на лимузинах подъезжали заграничные гости. Прибыл Капабланко. За ним Ласкер с непременной спутницей Надин, Шпильман, Йейтс, очкастый Торре. Подъезжали и русские. Русские. Все они показывали часовым мандаты в порпурной обложке, броские, внушительные. Солдаты вытягивались во фронт, как перед золотопогонниками в царское время, и сами открывали двери. Где же оно, хваленое равноправие, товарищи социалисты? Посмотришь на вас и поверишь, что все в мире относительно, как доказал гражданин Эйнштейн. Вадим зашел за угол националя. Здесь, на Тверской, Мело также нещадно. Сквозь пелену мерцали огни гостиницы, он смотрел на них и представлял, как нежатся в своих номерах звездные проживальщики. В шагах в десяти от него вынырнул из-за верухи Олдсмобиль кремового цвета и припарковался между фонарями. Вадим отошел к стене, стараясь слиться с нею. Такой свистопляске это было нетрудно. Из машины вышел человек невысокого роста в сюртуке не по сезону и с непокрытой головой. Снег моментально набился в его курчавые волосы. Человек достал из салона Oldсмобиля втулку, похожую на не бьющийся походный стаканчик, раздвинул ее и превратил в подзорную трубу. Удостоверясь, что поблизости нет прохожих, он навел свой оптический прибор на окна третьего этажа. Те самые, за которыми сейчас должны были находиться прибывшие с турнира шахматисты. У Вадима перехватило дыхание. Наблюдатель не походил на агента ОГПУ. И зачем бы официальным органам устраивать такие подглядки? Только ли подглядки? Человек в сюртуке подвигал коленца трубы, и в ней как будто вспыхнул огонек. диспозицию Вадима нельзя было назвать удачной. Он видел лишь какие-то проблески из тачаемой линзой. А что, если это не просто зрительное приспособление, а орудие убийства? Луч смерти, как в кино. Можно же прямо здесь, смаху, разрубить все узлы и заговор разрушить, и преступников задержать, и себя обелить. Вадим вытащил револьвер. Проверил, семь ли патронов в барабане? Ахнуть этому капитану Флинту в коленную чашечку, а потом по шинам Олдсмобиля и готово? Далеко не уедут. Он вскинул руку с наганом, но сам себя одёрнул. Дундук. Стекла в машине завешены изнутри непрозрачными шторками. Как знать, сколько там еще этих флинтов? Моргнуть не успеешь, как они тебя изрешетят. А скрыться в такой заверте легко и без автомобиля. Вадим спрятал оружие и бочком бочком, чтобы не обнаружиться, прокрался вдоль стены к углу и со всех ног бросился к часовыму входа. Те заученно ощетинились штыками. Снова ты, Вадим ответил не словами даже, а выдохами. В черном с трубой вы сматривает. Часовой постарше прокрякнул молодому: "А ну, Сашок, глянь." Сашок глянул, подтвердил. Тогда оба дернули туда, полез в воздух и выкрикивая: "Кто таков? Руки в гору!" Дебестолычи. Суртучник с трубой всосался внутрь Oldsmobile, взревел двигатель шестерка, завертелись сорокадвухдюймовые колеса. Дальше Вадим не смотрел. На него с не зашло озарение. Он бросился к никем не охраняемому входу. Перед ожурной, будто парящей в пространстве лестницей, стоял еще один страж в костюме с голунами. Его нижняя губа отвисла. Что такое? Что за стрельба? Часовые бродячих псов отгоняют, солгал на бегу Вадим. А вы куда? К ласкеру. Телеграмма молния из Берлина. Остановит? Нет, подумал верно, что если те на входе пропустили, значит у старикашки в заправду есть основания. Вадим с горечью забыл про лифт и побежал по ступенькам, одолевая одним прыжком сразу по три-четыре. Влетел в слепивший электрическим светом коридор, зацепился ногой за край ковровой дорожки, чуть не растянулся, отдышаться. Интересно, в чьи окна заглядывал человек с пиратской трубой? Определить не составит труда. Вот номера, которые выходят на Тверскую. Вадим воспроизвел в памяти направление, посчитал двери. Наверное, это или та, что рядом. Другие отпадают. Администрация гостиницы постаралась засвидетельствовать увенчанным лавром гостям наивысшее почтение. На дверях висели надраенные до блеска таблички с фамилиями тех, кто занимал соответствующие номера. Так Вадим узнал, что Капабланку и Ласкера поселили рядом, и именно за их окнами или одного из них наблюдал человек с подзорной трубой. Снизу долетели голоса. Это вернулись несоленых лебавшие гремаки часовые. Они переругивались, искали телефон, чтобы созвониться с начальством. К счастью, сюда никто не поднимался. Выбраться будет непросто, но Вадим об этом еще не думал. Он не разрешил ни одной загадки, пробравшись наверх. Досадно уходить с пустыми руками. За дверью номера Ласки расслышалось шевеление. Вадим встал на колени и приник ухом к замку, надеясь, что экстраординарный слух. Поможет понять, что происходит в комнате. Любезнейший, а вам не говорили, что подслушивать не хорошо? Цверг? Вадим вскочил, как подброшенный, и развернулся. Федько. Он стоял на пороге номера, расположенного напротив, покачивал в руке штуковину, напоминавшую средневековый пистолет из книжек про корсаров, и держал палец на изогнутой скобке. Конусообразные дула смотрели Вадиму в лоб. Он озлился на себя. Так глупо попасться. В то же время эта встреча наполняла вылазку смыслом. Федько определили в люкс в непосредственной близости от двух чемпионов. Зачем? И что не менее важно, по чьему распоряжению? Ответы на эти вопросы позволили бы многое прояснить. Папаша? Федька узнал в растрепанном страшилище давешнего старика, у которого просил спички. Ты здесь откуда? Он говорил не повышая голоса, не хотел, чтобы его услышали в номерах. Что ж, великолепно. Значит, стрелять не станет, иначе переполошится вся гостиница. Ничто не мешало Вадиму дать тягу. Порваться внизу мимо часовых, все еще бронировавшихся между собой, выбежать на улицу, исчезнуть в снежном мороке. Но можно поступить по-другому. Он, не нарушая молчания, устремил взгляд на противника и попытался влезть к нему в голову, как к тюремщику Давгобородскому. Ведько поёжился. Не нравишься ты мне, цырк? Он надавил на скобу, и Вадим испытал то же самое, что в подвале метрополя. К глотке подступила тошнота, мозг наполнился расплавленным оловом, а уши словно залипило мокрым песком. И что за притча? Он не слышал никаких звуков, кроме тихого басовитого гудения, но при этом барабанные перепонки трещали, как отрёвот сотни авиамоторов. Иди сюда. Это он не столько расслышал, сколько угадал. О бегстве теперь и помыслить было невозможно. По телу распространилась жаркая гриппозная ломота. Оно ослабело. Вадим умотнуло вперед. Федько левой рукой сгреб его за шиворот, потеснившись, протолкнул свой номер, захлопнул дверь и запер ее на два оборота, торчавшего изнутри ключа. Вадим по инерции сделал три-четыре мелких шажка, Потерял равновесие и упал, ударившись о батарею парового отопления. Она была горячей. Он отодвинулся от нее, но не встал, чувствуя, что ноги не удержат. Однако в мыслях появилась некоторая ясность. Он заставил себя сконцентрироваться, посмотрел на лощеный интерьер, отметил выходившее на маховую окно громоздкие стулья из темной древесины, круглый столик, на котором стояла начитая бутылка кальвадоса и бутылка и стулья могли послужить средствами обороны. Вспомнив про оборону, он спохватился: есть же револьвер. Вадим запустил руку в необъятный карман запуна, но сделал это чересчур поспешно. Что там у тебя? Ведько напрягся и вновь нажал скобу на своем пистоле. Силы вытекли из Вадима. как вода из прохудившегося кувшина. Он лежал, пригвожденный к полу, болючей стомой, а Федько безо всяких помех рылся у него в карманах. Он извлек револьвер, пропуск, больше ничего не было. «А ну, дед Мазай, сними свой маскарад, цирк!» Люмпин. И как ему не противно ходить по захарканным коврам? Федько сбил с Вадима армяк и одним рывком отодрал бороду вместе с усами. «Вот ты кто! А я думаю, что мне в тебе такое знакомое видится?» «Счастлив», — прохрепел Вадим, сочтя, что молчанка теперь не принесет ему пользы. «И еще как! Тебя и по Москве, и по всей губернии ищут! Цвырк!» «А ты и рад стараться!» На тридцать сребряников позарился. «Сребряников у меня и так в достатке!» Петьку отвел в сторону раструб пистоля, и Вадиму немного полегчало. «Давай-ка с чувством, с толком. Что тебе известно?» «О чем?» «А во мне, например. Ты ведь сюда не просто так приперся, цвырк. Я твой драндулет еще на театральном засек». Только не знал, что это ты. Отччень любопытственно было, кто это меня посет. Латыш, латыш, все-таки подставился. Но что требовать с дилетанта, когда по другую сторону барьера матеры и зубры? Значит, ты меня ждал? Тебя, не тебя? Было предчувствие, что тот, кого по моему следу пустили, рано или поздно объявится. А мужик из золтсмобиля с подзорной трубой, он тоже из ваших братьей. Какой мужик? Федько неожиданно занервничал. Где ты его видел? Скрывать Вадиму было нечего, он все рассказал. Судя по реакции, Федько ничего не знал о манипуляциях с зацветающей линзой, хотя человек с шуртойке был ему несомненно знаком. Вадим в меру своего актерского умения разыгрывал слабость, пластался на полу как дождевой червь на столе лаборанта. Шансов выйти отсюда живым нет, если не удастся нейтрализовать Федько. Только понапят не пустил в действие свою пушку. Отлежаться, подкопить селенок, улучшить момент и... Ты если бежать надумал, то брось, цверг, я тебя не выпущу. Убьешь? Убью. Но у тебя есть выбор: получить пулю или умереть в таких муках, что и святым угодникам не снились. Витько переложил пистолей из одной руки в другую. Знаешь, что это? Нет. Тебе и не надо знать. Главное я почувствовал. Цверг. Приводить в исполнение озвученные угрозы он не спешил. Из чего можно было вывести, что допрос пленника еще не окончен? Вадим не протестовал, пусть спрашивает. Где ты прячешься? Кто тебе помогает? Дудки, Анники я тебе не выдам, и Серафима тоже. Живу за городом. Нашел избу брошенную в Апалихе, там и приткнулся. Никто мне не помогает. Федько свыркнул громче обычного, не поверив, и навёл на Вадима зрачок пистоле. За брехню наказывают? Безобид! Вадим сжался в ожидании потока злой энергии, но тут в дверь номера постучали. Тук, тук, тук, тук, тук. Горничные так не стучат. Федько сделал резкое движение, глянул через плечо и замешкался. Если не сейчас, то когда же? Вадим оттолкнулся ногами от батареи и, не поднимаясь снизу вверх, кинулся на вражину. Он рассчитывал свалить его, хряпнуть баклужкой об ножку стола и оглушенного разоружить. Не тут-то было. Верткий Федько избежал удара, а Вадим сам приложился оба что-то жесткое, да так, что перед глазами радугу засияла. И вдогон сызново накатила дурнота, дыхалку сдавила спазмом. Это выведенный из себя Федько врезал из пистоле. Тук, тук, тук, тук, тук. Стук в дверь сделался слабее, но это потому, что Вадим уже почти лишился чувств, мало что слышал и еще меньше соображал. Секунд пять-десять и обещанная мучительная погибель не заставила бы себя ждать, но Федька либо сознательно отложил казнь, либо не имел права долье игнорировать того, кто к нему пришел. Он пнул Вадима и, решив, что в ближайшие минуты тот не будет способен ни на какие действия, ушел в коридорчик. Вадим лежал ничком, зарывшись носом в ковровый ворс, и дышал с перерывами. Слух мало по мало возвращался к нему. Щелк, это Федько отворил дверь. Сейчас он заговорит с пришедшим, надо внимательно слушать. Однако вместо слов из коридорчика прянул резкий хлопок, а потом тяжко шумнуло, так падает человек. Шаги. Шуршание. Кого-то волоком втащили в комнату. На короткое время повисла тишина. Вадим ощутил прикосновение к спине. Проклятущая слабость. Пол жизни бы отдал за возможность перевернуться, открыть глаза и посмотреть, кто это там над ним. В пальце его правой руки вложили рифленую сталь. Топ-топ-топ. Шаги отдалились. Щелк. закрылась дверь номера. Лишь тогда Вадим смог разодрать слипшиеся веки. Кто это лежит рядом? Федько. Излом бледных губ остекленелые белки выкачаны. Над мясистым носом дыра. Мертв. Пистоля при нем нет. Вадим перевел взгляд на вещь, которую безотчетно стискивал в руке. Пятизарядный бельгийский боярд, с навинченным надуло цилиндриком. Как же? Читали. Прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы. Разработка, кажется, инженера Максима, того, что изобрел станковый пулемет. Вот почему выстрел прозвучал так, будто всего лишь прокололи детский резиновый шарик. Дурман в голове развеивался. Перед Вадимом, как наяву, вырисовывалась картина произошедшего. Кто-то застрелил Федько из пистолета с глушителем. Скорее всего, убить предполагали тайно, а труп оставить в номере. Нашла бы его горничная на следующее утро. Но присутствие Вадима переменило планы. Появилась возможность свалить вину на него, потому и подсунули Боярд. Из этого проистекает, что убийца сейчас поднимет тревогу, прибежит охрана. И пойди докажи, что не верблюд. Историю о том, что заслуженный Федько стакнулся с террористами, даже слушать не станут. После всего, что произошло с Вадимом прежде, поимки стратилом, побега из Таганки, кто в нее поверит? Предъявить в свое оправдание нечего. Вадим встал, проковылял в коридорчик. Уши славы небесам прочистились. Слух привычно обострился, и до него доносились голоса с первого этажа. Где? А самого не видели? Сейчас глянем. Сошок за мной. И топот по ступенькам. Есть полминуты на то, чтобы исчезнуть из номера. Если арестуют второй раз, уже не вырвешься. Абрамов из штанов выпрыгнет, но подцугундер подведет. И причинно идется более, чем достаточно. Жила еще слабенькая надежда найти пистоль, пускающий губительное излучение. Нет, его нигде не видно. Убийца забрал с собой. Где-то еще должен быть наган тюремщика Давгобородского. Вадим протянул руку к трупу Федько, но не прикоснулся, помешала нахлынувшая гадливость. Показалось, будто не человек это, а слизень из выгребной ямы. «Обойдемся без нагана». Вадим сунул в карман зипуна нежданно доставшийся боярд, схватил стул и с размаха шваркнул им в окно. Двойное стекло рассыпалось в дребезги. Он выглянул наружу, где не унималась метелица. На маховой парочка прохожих, одинокая кибитка, больше никого. «Прыгать с третьего этажа?» Внизу намело, но не до такой степени, чтобы совершить гарантированно мягкую посадку, а с переломанными ногами далеко не ухромаешь. Вадим вздрогнул от заполнившего номер трезвона. Это пробудился стоявший на прикроватной тумбочке телефон, а по коридору уже скакали голопом часовые. Немецкий аппарат «Микс-Унд-Генест» весил не меньше пушечного ядра среднего калибра. Вадим выдрал трубку с мясом, и звонки прекратились. Корпус телефона он метнул в разбитое окно, зазмеился витой двужильный шнур, от стен чпокая поотлетали гвоздочки, которыми он был приколочен. В дверь забарабанили. Вадим затолкал в карман содранную бороду, натянул на голову армяк, взобрался на подоконник и пяткой высадил остатки стекла на нижней кромке рамы. Он взялся руками за телефонный провод и соскользнул по нему вниз. Где-то в номере проволока выскочила из гнезда, оборвалась, но все же успела замедлить падение, и Вадим эластично, не ушибившись, погрузился в сугробину под наружной стеной гостиницы. Он мгновенно разметал снег, отбежал подальше и глянул наверх. Взгляд примагнитился к проему. соседнему с тем, что зиял расколоченный оконницей. Там за гардиной качалась сгорбленная тень. Гардина отодвинулась, и на Вадима сверху глянуло темное лицо Верлинского. Ох, как он смотрел! Недобро из-под лобия, как инквизитор на еретика. Распознал ли во блеплемном снежными комьями чудаке, свалившемся с поднебесья? апального репортера, с которым не так давно общался. В номере Федько заметались продолговатые кляксы. Часовые увидели труп, сейчас подбегут к окну, начнут шмалять из винтовок. Вадим припустил по улице, утопая лоптями в крупичатых бороздах. Скорее, скорее. Он не заметил, когда бежал до воздвиженки. У издательства крестьянской газеты Замедлил шаги, сердце рвалось из груди, обхватил рукой столб, продержался. Рядом захрустели сапогами двое патрульных. Пьяный? Где живешь? Не показывая лица, отмечался. Те поленились возиться с гладранцем и ушли. Спасен.